Поскольку сиделку нам взять было не на что, за сестрой ухаживали мы с кузиной. Кузина дежурила по ночам, а я оставалась с Элен в течение дня. Через улицу от нас жила супружеская пара по фамилии Кларк, наши близкие друзья. Муж, Стив Кларк, в то время тоже сильно болел, что мы тщательно скрывали от Элен. В ее комнату не входил никто, кроме доктора, меня и моей двоюродной сестры. Правда, она и так уже несколько дней находилась практически в коме, так что вряд ли могла воспринимать окружающее. Однажды рано утром я сидела возле кровати Эллен, когда она вдруг тихо заговорила, не открывая глаз. — Привет, Стив, — сказала она. — Что ты здесь делаешь? Ответа я не услышала. Зато его, кажется, услышала Эллен. потому что сразу же сказала, «Мне жаль, что тебе приходится уходить, Стив. Мы будем по тебе скучать». После этого началась беседа, из которой я могла услышать только то, что говорила она. Эллен отвечала на вопросы Стива и сама их задавала. Судя по всему, собеседник как будто упрашивал ее пойти с ним, поскольку в конце концов она сказала, «Нет, Стив, я бы хотела пойти. Это было бы замечательно, но я не могу оставить своих детей. Они еще маленькие и очень во мне нуждаются. Прощай, Стив, и удачи тебе!» Вздохнув, она, кажется, заснула. Вскоре после этого Эллен вдруг открыла глаза и впервые за много дней взглянула на меня совершенно осмысленно. «Почему ты не сказала мне, что Стив умер?» — спросила она. «Да нет же, он не умер», — удивилась я. «С чего ты это взяла?» «В тот день мы еще не получали никаких известий из внешнего мира». «Я знаю, что он умер», — спокойно сказала Элен. «Он был здесь несколько минут назад и со мной разговаривал. Он сказал, что должен уходить и звал меня с собой, и я хотела бы уйти, но не могла оставить детей». «Наверное, это тебе приснилось, элен с отчаянием сказала я. «Ты же спала!» «Нет, я не спала», — ответила она. «Я его видела. Он сидел вот здесь, в ногах кровати, и со мной разговаривал. Он прекрасно выглядел. На нем еще был коричневый костюм с розовой гвоздикой в петлице. Я тут же вызвала врача, который вскоре пришел. Как оказалось, он был через дорогу от нас, у Кларков». Стив этой ночью умер, и его положили на стол в коричневом костюме, а жена вставила ему в петлицу розовую гвоздику. Эллен скоро выздоровела. Она прожила долгую интересную жизнь. Но даже если мне исполнится сто лет, я никогда не забуду ту ее беседу с мертвым. Мэри Дэвис, Сан-Франциско, штат Калифорния, Август 1958 года. Я увидела в зеркале своего отца. Весной 1949 года у меня был, как я считаю, контакт с миром духов. В тот день я сидела в гостиной у своей бабушки, и мы мирно болтали о домашних делах. Бабушка сидела на диване, лицом ко мне, а сзади нее на стене висело широкое зеркало, отражение, в котором было мне хорошо видно. Во время разговора я случайно заглянула в это зеркало и вдруг увидела, что мое отражение в нем стало меняться. Моя бабушка на несколько секунд замолчала, но затем снова начала говорить. Тем временем вместо моего собственного отражения в зеркале теперь было видно лицо моего отца. умершего два года назад. Я решила не говорить об этом бабушке, она была очень религиозной и могла меня осудить. Однако после паузы она вдруг сказала, «Знаешь, я никогда не думала, что ты так похожа на отца. Я всегда считала, что ты больше похожа на мать. Но всего минуту назад я увидела, что твое лицо точь-в-точь -точь как отцовское». В этом было прямо что-то сверхъестественное. Я поняла, что она заметила то, что я сама увидела в зеркале. После этого мы долго говорили о моем отце, тепло о нем отзываясь и сожалея о том, что он так рано нас оставил. Через несколько лет я рассказала о случившемся женщине-медиуму, и она сказала, что такое явление называется... трансмиграции. По ее словам, таким образом мой отец посылал нам свою любовь, одновременно желая, чтобы его мать, моя бабушка, о нем вспомнила.